Затем рассказ пополнился подробностями. На Ремзе внезапно погас свет. Пока чинили, пока строили заключенных, одного не досчитались. А когда электричество исправили и подняли тревогу, со стороны заводской ограды обнаружили сброшенную американцам телогрейку и костыль. Добавляли, что видели промелькнувшую легковушку, для княж Погоста редкую. Предполагали, что невдалеке, Их ждал самолет. С американцем, в конце концов, все было понятно. С Николаем т р о ф и м о ч е м нет. Представить себе, что, как многие из предыдущих беглецов, Николай Трофимович может оказаться проколотым, длинными железными щупами, коими оперативники протыкали грузы товарных составов в поисках беглеца или пристреленным, лежащим у вахты, воображение отказывалось. Когда в лесах под Березовым обнаружили человеческий скелет, по всем приметам задрал медведь, тоже не в моготу было поверить, что эта участь могла быть уготована ему». О чем думал Николай Трофимович, сидя на Цолповском лазаретном крыльце, когда умер Кагнер? Может, мысль о побеге к нему пришла именно тогда? Когда человеком овладевала идея побега, это было похоже на пожар. Решимость Николая Трофимовича отличалась чем-то продуманным, тщательно выверенным – Значит, есть энергия воли, есть точная мысль и сопротивление. Он должен стать свободным, а нам нужна была легенда об удаче». Только летом 1948 года мы получили направление на лагпункт Рак-Пас, где находился Александр Осипович. Мы давно не виделись, в жизни многое изменилось. Я очень хотела, чтобы не слишком общительный Коля понравился Александру Осиповичу. От помещения КВЧ... Фанерной перегородкой Александром Осиповичем был отвоеван чулан, полоска для одиночества. Возле уродливого оконца стоял маленький, сколоченный из досок столик, в темном углу ютился топчан. На небольшой печурке... Обогревавший убогое жилье победно дымился черный кофе, присылаемый с в о л е женой Ольгой Петровной Улицкой. Александр Осипович выглядел постаревшим и нездоровым. Как всегда, вокруг него было множество самых разных людей. Приходили, прибегали, просили уделить им время. п р и х о р о ш е н ь к а я с фарфоровым личиком мотя, мотылек, держалась в сторонке». «Я со сцены для Александра Осиповича предстала как сваха в хорошем конце Чехова и как исполнительница рассказа «Династия», который читала от лица старой железнодорожницы. «Удивила ты меня чрезвычайно», — заключил он, — «неожиданно и талантливо». И как всегда ширь вопросов и тем от интереса к тому, что с юриком со здоровьем, до того, что пароход, на котором он и мы очутились, отклонился от курса на весь разворот градусов. Он дал мне прочесть журнал Звенья, сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли 19 века, в котором указал на статью п е к с а н о в а «Дворянская реакция на декабристов. Мне впервые открылся новый план трагизма этих жизней. Отношение отцов к поступкам сыновей, дворянские представления о чести, искреннее раскаяние декабристов, их настоятельная потребность объясниться с царем — все это лавиной обрушилось на меня и ошеломило». Нестерпимо мощная иллюзия, когда чувствуешь, что история оживает, превращаясь в лично всех касающийся урок, подступ к зрелости, толкающий к деянию и поступку. В одном разговоре я сослалась на термин Чернышевского, употребила его как аргумент в споре «Есть же новые люди, как достижение истории». «Не можешь ли ты мне объяснить, что это такое, новый человек?» — усмехнулся Александр Осипович. «Вроде бы и могла, была еще не согласна с насмешливой улыбкой, но ирония уже внесла поправку. Действительно, осеклась я».